Страница 252. Письмо 200. Николай Николаевичу Ги, отцу. 1892 год. Сентября 22-го. Ясная поляна. Получил нынче от Колечки письмо, и хотелось ответить, да вспомнил, что мне давно хочется вам писать. Простите меня, милый друг, если я ошибаюсь, но ужасно крепко засела мне в голову мысль, что вашей... Повинен смерти, необходимо переписать Христа, примечание второе, сделать его с простым, добрым лицом и с выражением сострадания, таким, какое бывает на лице доброго человека, когда он знакомого, доброго, старого человека видит мертвецки пьяным или что-нибудь в этом роде. Мне представляется, что будь лицо Христа простое, доброе, сострадающее, все все поймут. Вы не сердитесь, что я советую, когда вы все думали передумали тысячи раз. Уж очень мне хотелось, чтобы поняли все то, что сказано в, в картине. То, что велико перед людьми, мерзость перед Богом и многое другое. У меня есть картинка шведского художника, где Христос и разбойники распяты так, что ноги стоят на земле. Примечание третье. Я скажу Маше прислать вам. Ах, как бы вы сделали в этой картине, что хотите. Я все пишу тоже, и как мне тяжело, не могу оторваться. Надеюсь, все-таки кончит в сентябре. Из одной главы уже вышло теперь четыре, так что всех двенадцать. Все хочется сказать пояснее и попроще. Примечание четвертое. Ну, целую вас и Колечку, и благодарю его за письмо. Напишу ему после. У нас все по-старому. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо сына художника Николая Ге от 10 сентября. Второе. Картину «Повинен смерти», запрещенную для демонстрации на 20-й передвижной выставке товарищества художников Ге» по возвращении из Петербурга в Москву, привез в Хамовнике, где Толстой с ней познакомился. Третье. Неизвестно, о каком живописном произведении идет речь. Картинка была послана Гем, но он ее не одобрил. И четвертое. Трактат «Царство Божье внутри вас» был закончен только в мае 1893 года. «Конец примечаний».